Глава 49 Город Межгорье. 4 На станции Межгорье уцелели три пути, через которые были перекинуты ржавые решетчатые фермы на бетонных столбах, а еще безглазые светофоры в траве, выпотрошенные релейные шкафы и местами проваленный замшелый перрон. Никто из бригады не пожелал ехать с Серегой. Лучше покушать приготовим, а они сами придут, сказала Алена. Но Егор Алексеевич одобрил Серегину затею с поисками. Два часа тебе даю, Сережа. Не найдешь, возвращайся. Никакого умного плана у Сереги не имелось. Он собирался просто гонять по улицам межгорья, надеясь, встретить Маринку. Ну и мятяю тоже, хотя так-то хрен с ним. Как-нибудь сам выберется. Дошел же он до магнитки. Движок ревел. Брезоловый выхлоп бил толстой струей. Мотолыга плавно качалась на скорости, и на груди у Сереги болтался бинокль Егора Алексеевича. Мелькали деревья, пустые дома и заросшие развалины. Серега сжимал руль и думал о Маринке. Душа у него корчилась от жалости и тревоги. Как Маринка одна тут бегает? Или она не одна? Костик злорадно сообщил, что при атаке роторного чумохода Маринка потащила за собой Митяя. Они сейчас могут быть вместе. И чувства Сереги мгновенно сменились ревностью. Ревностью и гневом на себя самого. Нашиша ему это командование. В том споре он занял сторону Егора Алексеевича, и Маринка из вредности заняла сторону Мити. А Митяй уже обнаружил с Серегой. Только Серега плохой, а Митяй хороший, блядь. И вот теперь он, Серега, за рулем, как долбоеб, а Маринка с Митяем вдвоем, а вокруг никого. Это Сереге было нужно, да? Егор Алексеевич скинул Сереге на телефон карту города, и Серега сообразил, куда его занесло. К базе строительного управления. Строюправление было главным предприятием Межгорья. Оно возводило и до поры до времени содержало в исправности сооружение объекта гарнизон. С перекрестка за бетонным забором Серега увидел промплощадку базы и тормознул. На площадке в густой траве стояли ржавые оплетенные зеленью горные машины. Серега в бинокль рассматривал этот жутковатый подземный зоопарк. Низкие на высоту собственного колеса самосвалы будто расплющенные сводами тоннелей. Погрузчики с широкими когтистыми ковшами, уродливые горбатые скреперы для скрышных работ, гусеничные шахтные комбайны, вооруженные фрезами, зубчатыми барабанами, отбойниками и скальными сверлами, траншейные экскаваторы с цепными резцами на стрелах, знакомые Сереги роторные сплитчеры, бульдозеры с загребущими скребками — Все эти зверюги предназначались для сокрушения сверхпрочных каменных пластов. Они были медлительнее, но куда сильнее харвестеров и форвардеров. Вытащенные на свет подземные агрегаты пугали, как извлеченные из тел живые органы. Некоторые из них и правда были еще живые, шевелили чем-то механическим внутри себя, Неспешно передвигали конечности. Видимо, с этой площадки они разбредались по городу. Серега снял стоянку чудищный телефон и отправил Егору Алексеевичу. Пусть будет в курсе. А потом газанул и погнал мотолыгу подальше от загона с подземными хищниками. В это время Митя и Маринка шли по улице в поиске вожака. «Мощная и обширная грибница превращает селератный биоциноз в сверхсистему», — говорил Митя, озираясь. «Как я понимаю, такой биоциноз может поддерживать некоторые жизненные функции в погибших организмах. Отсюда и клумбари. Споры грибов как пыль. Их носят потоки воздуха, и грибы проникают повсюду. И в машины, и в людей. На электрические ткани спор позволяют грибам срастаться с электроникой, создавая фитронику» или с нервной системой людей и животных. Такая проросшая машина — это чумоход, а проросший человек — бродяга или ведьма, а в итоге — лешак Митя объяснял себе и Маринке, будто бы сразу набило, без рассуждений. Все эти мысли уже мелькали в прежних разговорах, и сейчас Митя просто складывал их в нужном порядке. Сосредоточен он был на другом. Он трогал стволы деревьев, пытаясь определить горячего вожака. «У леса нет рук и ног», — Митя впервые чувствовал себя не малохольным городским дрящом, а тем, кем и был, ученым. «Но есть мы и наши машины. И лес вторгается в нас, переделывая под себя, управляет тем, что захватил». Маринка не вникала в смысл сказанного Митей, просто ее завораживала, как Митя размышляет. Прикольно, будто работает мастер. Из Митиных слов Маринка выцепляла только полезное. Чумоходами управляет лес, срубленные вожаки заменяются новыми. Надо знать все это, пригодится, чтобы стать бригадиром. Рядом с Митей Маринка верила, что станет. Такой свободной и сильной она не ощущала себя ни с Харлеем, ни с Серегой, ни с дядьгорой. Горой. Зачем лесу чумоходы? — спросила Маринка. «Ответ ясен», — Митя посмотрел ей в глаза. «Чумоходы нужны лесу для защиты, чтобы мы его не уничтожали. Он нами же от нас и обороняется». Маринка понимала, что Митя хочет сберечь лес. Городские почему-то всегда возмущались вырубками. Но так лес-то рубят не бригады, бригады берут вожаков, и понемногу. Бригады маленькие, а лес бескрайний». За кустами смородины они заметили высокую и толстую березу. Митя полез в кусты, Маринка за ним. Береза росла на игровой площадке бывшего детского садика. Вокруг стояли лавочки, сказочные домики, верандочки, горки и маленькая ржавая карусель. На ощупь береза была горячей. Это вожак, уверенно сказал Митя. И что дальше? Маринка, щурясь, поглядела наверх, на крону. «Ведьма как-то спровоцировала фитоциноз воспринимать нас полезными и не выпускать. А мы должны вызвать другую реакцию, например, причинить боль, чтобы фитоциноз решил нас отогнать. Выстрели по березе, Марин, только чуть-чуть. Реакция вожака станет сигналом для всего фитоциноза». «Так ты охраняешь лес», — удивилась Маринка. От нескольких пуль дерево не погибнет. Маринка скинула с плеча автомат и, криво улыбаясь, дала по березе короткую резкую очередь. Пули впились в ствол с тугим звуком. Серега не услышал этой стрельбы за тарахтением движка. Мотолыга подкатывала к перекрестку, на котором теперь раскинулись заросли черемухи. Серега не ожидал никакого подвоха, Но черемуха вдруг вся зашевелилась, словно ожила, и навстречу мотолыге из плотной гущи листьев вытянулся манипулятор с дисковой пилой. Серега не успел ничего понять. Мотолыга врезалась в куст, с яростным треском полезла вверх и ухнула носом вниз, преодолела какое-то препятствие, скрытое в запутанной зелени». Серегу осыпало сорванными листьями. Серега ударил по тормозам и вскочил с водительского места, глядя назад. Из зарослей в бок торчали две стальные ноги. Они конвульсивно сгибались и разгибались. А потом вся масса черемухи, выворачивая корнями куски земли и асфальта, упрямо поползла к мотолыге. Серегу продрал ужас. Это была не черемуха, а форвер, сплошь затянутый черемухой. Видимо, поврежденный комбайн лежал на перекрестке, и дерево проросло сквозь него, обвило стволами и ветвями, чутко повторяя формы корпуса и частей механизма. Форвер сросся с черемухой. Одна нога у него была древесной, с черной корой, и за толщей листвы рокотал мотор. Комбайн, раздавленный гусеницами мотолыги, еще был жив и пытался двигаться. Серега упал обратно в кресло и рванул мотолыгу прочь отсюда. Он погнал напрямик через дворы, безжалостно проламывался сквозь кусты, валил ограды, ветхие сарайчики и тонкие деревья. И превосходство мощной машины его уже не воодушевляло. Все равно лес был сильнее. Под ударом капота упал в бурьян очередной забор, и за листвой акаций открылась площадка бывшего детского сада. Среди детских домиков и горок Серега увидел маленькую карусель, а на ней сидели Митя и Маринка. Моталы рыча перла прямо на них, будто не замечала, и Маринка сразу поняла, что водитель Серега и он заревновал. Митя дернулся отскочить, но Маринка схватила его за руку, оставляя на месте. Серега пугал, и вездеход затормозил, клюнув носом лишь в опасной близости от карусели. Серега не показывался, усмирял себя, а затем высунулся над броневым коробом по грудь и облокотился на край, улыбаясь, будто все зашибись. — Ну что, потеряшки! — наигранно весело окликнул он. «Лезем на борт!» Митя спрыгнул с карусели. Серегина ревность его не задела. «Я не поеду», — спокойно сказал он Маринке. «Зря, что ли, мы вожака ранили? Хочу проверить предположение о ведьме. Если не заплутаю и дойду до станции, значит, я прав. И в отношении ведьмы, и вообще во всем». Митя повернулся к мотолыге спиной и пошел к зданию детского сада. Маринка тоже спрыгнула и встала перед носом мотолыги. Ей совсем не хотелось расставаться с Митей. С ним было интересно, а в бригаде скучно. — Я с Митькой пойду, — сообщила она. — Ждите нас на станции. И не корчи морду, Башенин. что мне надо, то и делаю. Маринка толкнула карусель, словно доказывая, что ей легко и привольно, и направилась вслед за Митей. Серого, конечно, было жаль, но не сильно. Серега глядел, как они уходят, и продолжал глупо улыбаться. Его будто оглушило. Он так переживал за Маринку, а ей похер. Она с Митяем. И Серега подумал, что вот вдавит по газам и размажет их обоих гусеницами, так легче будет. Но по газам он не вдавил, а только вытер пот солба. Он почувствовал... Будто его обокрали. Дело не в том, что он рассекал по городу, рискуя нарваться на чумоход, а Маринка наплевала на его готовность рискнуть. И даже не в том, что Митяй увел Маринку. Митяй, он же близнец, он как бы тоже Серега. Только такой, какой нравится Маринке. И он забирал у брата, то есть у Сереги, и девчонку, и лучшую часть натуры, и саму жизнь. Что у Сереги оставалось его собственным? Убийство Харлея, и все, да? Что он, Серега, делал неправильно? Как его угораздило обокрасть самого себя? Перед ним медленно крутилась и скрипела пустая ржавая карусель. Белой хмарью расплывалось бессолнечное, будто беспамятное небо прощально-остро пахло мокрой листвой. Чернее впалыми глазницами домов брошенный город тихо погружался на дно лесного океана, разлившегося вокруг Ямантау. Маринка поравнялась с Митей уже за углом детского сада. Некоторое время они шагали молча, потом Маринка схватила Митю за локоть. «Погоди!» — попросила она. Митя остановился. Маринку терзало сожаление о Сереге. Надо или вперед, или назад. А мучиться на перепутье она не хотела. «Мы же теперь точно одни», — с нажимом сказала она. «Никто к нам больше не заявится. И торопиться некуда». Митя молчал. Он мгновенно обо всем догадался, и его ошпарило жаром. Маринка была так близко, руку протяни, и в то же время бесконечно далеко. Маринка обшаривала Митю взглядом, словно примеряя к себе. Внешнего сходства с Серегой она уже не замечала, различия были куда важнее. Однако в Мите Маринка узнавала что-то смутно знакомое, освоенное, что ли, от чего она не ощущала никакого барьера между собой, и этим городским парнем. — Я ж тебе нравлюсь, Митька. — Нравишься? — согласился Митя так, будто возразил. Маринка ему очень нравилась. Он запрещал себе даже думать об этом, но все равно думал. И холодной водой его вдруг окатило осознание вины. Здесь, в лесах, не его жизнь, а Серегина. Он виноват, что заглядывался на девушку-брата. Виноват, что девушка брата стала заглядываться на него. Так нельзя. Надо к городской. С вызовом улыбнулась Маринка. Митя встряхнулся, отгоняя морок, и этот морок был пострашнее того, что ведьма навела на лес. Сначала я решу с братом. Хрипло ответил Митя. Темные глаза Маринки зажглись жуткой глубиной. «Похуй на Серегу», — прошептали ее пухлые губы. «Нет, не похуй», — ответил Митя. Он оттолкнул Маринку плечом и двинулся дальше по мертвой улице.